И в лицо ему ударил нагретый воздух. Он помедлил, слушая громкий возмущенный голос Филомины, которая рассказывала одну из семейных историй. Говорю тебе, та женщина была грешница, сбежать вот так и бросить детей. Теперь данёся голос королевы матери. Она всё пыталась вставить словечко, и наконец ей это удалось. Оли Симпсон тоже была грешница, я в этом убеждена. Примечание. Беси Оли Симсон. Годы жизни 1896-1986. С 1937 года жена герцога Винцерского, бывшего короля Великобритании Эдуарда VIII. Именно желание короля ожениться на дважды разведённой американке стало причиной его отречения от престола в декабре 1936 года. Конец примечания. В жизни не прощу ей того, что она сотворила с бедным Дэвидом. Эдуарда VIII в семье звали Дэвидом. Для всех нас это было страшное испытание. Отречься от престола, какой стыд. Он ведь знал, что мой муж Георг не хотел становиться королём ещё бы с таким-то заиканием. Все эти речи были для него сущей мукой и для меня тоже тут опять зазвучал пронзительный голос филомин, и старавшийся перекричать королеву мать а вот ещё одна дурная женщина тётка моя матильда а уж пить было гораздо страшное дело смотри если приглядеться хорошенько то увидишь у неё в руках бутылку постучавшись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 В день, когда ему исполнилось восемнадцать, она заставила его поклясться на Библии, что ноги его больше у бикмекера не будет. И Фитцрой сдержал клятву. Когда ему исполнился двадцать один год, он открыл по телефону счет в букмекерской конторе Джека Джексона. Все выигрыши направлялись прямиком в его банк, но, как и королева-мать, он в жизни не переступал порога букмекерской конторы. Фитцрой подсел к королеве матери поближе и понизив голос ответил: "Да, интересуюсь. В серьёз? В серьёз. Кто готовил морской вал лошадь внука?" "Нигезли", без запинки ответил Фитцрой. "К скачкам на приз памяти герцога Глостера. Принц Чарльз пришёл четвёртым. Верно. Я проиграла 25 фунтов". Королева-мать вытянула из-за корсажа утаенную от дочери пятифунтовую бумажку и вручила Фитцроу. «Морская мгла» — в Кэмптон-парке в два часа шепнула она, не спуская глаз с кухонной двери. «На выигрыш?» М «Да, это верняк. Особенно в такую погоду». Из внутреннего кармана пиджака фирмы Пол Смит Фитцрой вынул телефон и, нажав несколько кнопок, поставил деньги королевы-матери. потом исключительно из дружеских чувств и сам поставил 25 фунтов на морскую углу. Они рассказывали друг другу разные истории о скачках, но когда вошла с подносом Филамина, сразу заговорили о работе Фицро. Он занимался неплатёжеспособными предприятиями и в настоящее время подводил сеть обувных магазинов одной компании к мирной кончине. Он пообещал королеве-матери достать для нее пару просторных домашних туфель из парчи, со скидкой, конечно. В четверть третьего звякнул телефон Фиц-Роя. Филамина в это время с шумом и звоном мыла на кухне посуду. — Да, — сказал он, поглядывая на королеву-мать. — Ну надо же, вы выиграли кругленькую сумму. Глаза королевы-матери алчно блеснули. — Прекрасно. Теперь нектарин. Кэмптон-парк. В два тридцать. Двадцать фунтов на первые три места. Ему пора было возвращаться в контору. Он опаздывал, но все же дождался звонка. В два тридцать пять. На сей раз Филамина была вместе с ними в гостиной, поэтому он молча ткнул большим пальцем в пол, так, чтобы видела королева-мать. Собрав свои альбомы с фотографиями, Филомина велела королеве матери лечь вздремнуть. Она и сама очень устала, и её клонило в сон. Фитцрой проводил мать до дому и у двери вручил ей полиэтиленовый пакетик с 50 пенсовыми монетами. Это для газового счётчика, пользуйся, и бодро зашагал к своему форду Сиере.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 Он помахал на прощание рукой пожилым дамам, махавшим ему в ответ каждой из своего окна, и за одним ходом покатил к кордону. Фицрой не любил сталкиваться с полицией нос к носу, а отрядясь не любил